Глава сороковая, сторона первая, 14 июня, воскресенье. «Угораздила тебя», — Димка сделал усилие, чтобы не рассмеяться. В мире Соболева Нестерова-2 лежала с каким-то отравлением, а в его собственном мире Нестерова-1 сидела на кровати посеревшая и даже слегка позеленевшая. А всё чебуреки на рынке, с их дурманящим запахом, вроде пошли за продуктами для здорового питания. И не удержалась, купила две штуки, зажаренные в тёмном прогорклом масле, с непонятно каким мясом, с добренным ложкой перца и от того безумно вкусные. Димка-то удержался, не стал есть, а Алиса схомячила оба и теперь бегала от кровати к туалету. «Вместо того, чтобы издеваться, лучше бы помог», – просипел исследователь. «Укол в течение четверти часа подействует. Будешь как огурчик или румяный пирожок», – сказал Дима. «Сволочь!» Выкашляла Нестерова, бросаясь к двери. «Не надо про еду». Куприн пожал плечами. Вместо того, чтобы свой законный выходной провести как надо, ему пришлось мчаться в больницу. Замет оклопромидом. В вену колоть лекарство Нестерова не хотела, ни в какую. Пришлось воткнуть иглу в задницу. А поскольку та была не маленькой, то препарат расходился по крови медленно. В дверь постучали. В образовавшуюся щель просунулась голова Вадика. «Ну как?» Спросил он. Лекарство я дал, но до завтрашнего дня ей лучше не есть ничего. И тем более не пить. «Тогда мы одни поедем, всё равно здесь толку нет». Тут же сориентировался Вадик. «Я передам Сосницкому, что вы натуральные засранцы!» «Пристрелю, суку!» Послышался хриплый голос. «Дай только оклематься, весь рынок переверну. Он у меня этими чебуреками срать будет до конца жизни!» «А жила!» Вадик показал большой палец и исчез. Насчет пристрелить Нестерова не шутила, сама она никогда об этом не говорила, но Димка совершенно случайно увидел у нее в сумочке пистолет. И тоже об этом не стал упоминать, мало ли зачем следователям личное оружие. Хлопнула входная дверь. На экране было видно, как открываются ворота и полицейский УАЗик выезжает со двора. Вадик с Викой свалили на день рождения их общего друга. Сосницкие их все равно до позднего вечера не отпустят, так что Дима и Алиса остались в доме одни. «Обычно выходной проходит быстро. Оглянуться не успеешь, как наступает понедельник. И новая рабочая неделя». В случае Куприна должен был наступить вечер воскресенья и очередная смена в больнице. Но ему позвонила старшая медсестра и сказала, что дежурства не будет, потому что больных совсем немного. И заведующий терапией решил, что они и без Димки справятся. «Минус тысяча». Приуныл молодой человек. С деньгами с каждым днем становилось все сложнее. Вариант, предложенный за вхозом, выглядел все более заманчивым. 5, а то и 6 миллионов в столице не бог весть какие деньги. Но на первое время хватит снять комнату и найти работу. А там уже можно и что-то прикупить в ближнем подмосковье. И в то же время продавать дом не хотелось. Он здесь две трети жизни прожил. Бабушку с дедушкой похоронил. Плотников сказал, что и сдать тоже можно. Пусть не за 100 тысяч в месяц, но хотя бы за 50. А если ужаться, то и сдавать не придется, может еще все образуется, отчим тоже обещал помочь, через знакомых устроить куда-нибудь. И вообще, сбежать в Москву или Питер значило отгородиться от проблем и сложностей, такого Димка себе старался не позволять. Проблемы надо решать, иначе они только копятся, а он Дмитрий Куприн, самостоятельный взрослый человек, ответственный и отвечающий за свои поступки. Ребенок родится, или Алиса намекает на совместную жизнь, или Земля в опасности, само собой это не рассосется. Значит, надо решиться и рассказать Нестеровой про Майю. Она имеет право знать. Значит, что в сердце Димки есть только одна женщина, и это она, Алиса Нестерова. А все остальное значения не имеет. Молодой человек был уверен, что его поймут и искренность оценят. Он бы и раньше рассказал, но следователь всю неделю провела на работе. И появилась только в субботу к вечеру, мрачная и загруженная проблемами. Наверняка с ним, Димкой, не связанными. Так что до понедельника этот разговор мог обождать. Но только до понедельника. Дальше тянуть он не собирался. Алиса в этом мире оклемалась. А к вечеру, точнее к ночи, даже решилась выбраться из дома. Не на день рождения, а всего лишь в кино. На династию Канга. Правда, там продавали попкорн, но девушка мужественно проигнорировала запах масла и карамели. Димка в знак солидарности с ней тоже не стал ничего есть и просидел весь фильм, уткнувшись в экран. Не то чтобы он был фанатом «Мстителей», но франшизу очень даже уважал. «Прогуляемся», — предложила Алиса, кутаясь в куртку. От торгового центра, где находился кинотеатр, до дома было минут 30 неспешным шагом, по знакомым улочкам. Местная гопота Димку знала. Как-никак с детства в одних песочницах ковырялись. И не приставало, только Сиги пару раз стрельнули, но вежливо и без наезда. Некоторое время они шли молча. Димка в который раз мысленно отложил серьёзный разговор на следующий день. И любовался девушкой, а заодно и звёздами. Погода была ясной, над головой ярко сияли звёзды. А вот Луны почти не было видно, только тоненькая часть диска, а остальное скрывало тень от Земли. Новолуние. Где-то там, в это время в другом мире, Димка Аки Николай Соболев наверняка приступил, наконец, к поискам инопланетного, квазиразумного кристалла, чтобы спасти Землю и человечество. «Ты чего пялишься на небо и улыбаешься?» – спросила подозрительно Алиса. – Дури накурился. – И это говорит дочка космонавта. – парировал Димка. – Уел. – улыбнулась девушка. – Знаешь, я иногда думаю, вот не было бы всей этой перестройки. Люди бы не забыли про космос, наверняка не просто спутники запускали, а летали бы на другие планеты, может, на Марс или Венеру. На Марс. Поселение на полторы тысячи человек. Машинально сказал Димка. Что? Да читал недавно одного предсказателя. Тот как раз писал об этом. Вывернулся молодой человек. В 26 году построят огромную орбитальную станцию Марс-1 и отбуксируют её на орбиту Красной планеты. Одну из секций опустят на поверхность. В ней постоянно будут жить 25 колонистов, и постепенно вокруг этой секции выстроится целый город. К 2045 году. — Чушь какая-то. — Алиса фыркнула. — Я понимаю, если в общих чертах предсказывать, можно логично обосновать. Но когда такая конкретика, это уже художественная фантастика. Ты какую последнюю книжку читал? — Про Веласкеса. — Испанский художник? Знаю, у меня была такая, кажется, Фейхтвангер написал. Нет. Фейхтван Гиргою написал. А это про парня из вымышленного мира. Просто фамилия одинаковая. Димка смутился. В общем, чепуха, ничего особенного. Вот и пришли. Странно, я вроде свет в подвале выключал. И машина чья-то стоит, вроде не соседская. Алиса пошла наверх, переодеваться. А Димка толкнул дверь в подвал. С тех пор, как здесь поселились гости, а планшет превратился в бесполезный кусок стеклопластика, замок он не навешивал. Павел Семенович, Молодой человек от удивления впал в ступор. У дальней стенки стоял завхоз, весь перепачканный в кирпичной пыли. Точнее, самой стенки частично не было, в ней появилась небольшая дверца, приоткрытая, и из неё дядя Паша только что вылез с большой спортивной сумкой в руках. Судя по напрягшимся мышцам, очень тяжелый: Дима, ты же на дежурстве должен быть! Незваный гость ничуть не смутился. — В терапии! Отменили дежурство. Димка попятился. — Погоди! Дядя Паша поставил сумку на пол. «Ты ведь об этом тайнике не знал?» Молодой человек машинально кивнул. Ему и в голову не приходило, что за кирпичной кладкой что-то есть. Она всегда выглядела монолитной и не простукивалась. «Раньше не знал, а теперь и подавно там нет ничего». Завхоз наклонился, достал из сумки несколько банковских упаковок, положил на стеллаж рядом с солеными огурцами. Потом добавил еще четыре. «Этого хватит на ремонт и на Москву. И на спиногрыза, ты уж обеспечь». «А теперь я тихо уйду, и ты меня не видел, хорошо?» Это Соболев был героем, а Куприн пока ещё нет. Димка отступил на шаг, освобождая дяде Паше место, и даже не задумавшись, откуда тот знает про будущего ребёнка. Завхоз подхватил сумку, сделал шаг и остановился, а молодой человек почувствовал, как к его затылку прижался пистолет. Свидетелей оставляешь?» – раздался женский голос. Его обладательница сошла с лестницы. Дима узнал дочку Нефёдова, живую и вполне здоровую. «Ты, Елена, парня не тронь! Он не при делах!» Дядя Паша не торопясь подошёл к женщине. Мягко, но твёрдо отвёл ствол пистолета в сторону. Достал из сумки ещё несколько пачек. Положил на ближайшую полку. Вблизи были видны 10-долларовые купюры. «Наследство тебе, имеешь право. Пойдём прогуляемся, проводишь нас до калитки. А то не наделаешь глупостей, потом жалеть будешь». И телефон выложи, чтобы соблазна не было. Дима кивнул. Вытащил из кармана трубку. Положил на стеллаж рядом с деньгами. А бабушка с дедушкой про схрон не знали. Так и померли. Непонятно от чего сказал он. «Жизнь, штука хреновая!» Завхоз качнул головой. «Люди мрут один за другим. Даже молодые, куда там старикам? Дали носик? Дочка Нефёдова хохотнула. Они вышли на улицу и гуськом направились по слабо освещенной дорожке к калитке. Впереди вхоз дядя Паша, или скорее Серёжа, с сумкой в руке, за ним Димка и Елена Нефёдова, замыкающей. Когда до забора оставалось несколько шагов, и дядя Паша взялся за ручку калитки, раздался выстрел. Позади них метрах в десяти стояла Алиса, держа пистолет в вытянутых руках. Лицо у неё было напряжено, нижняя губа слегка дрожала, на лбу выступили капельки пота. – Куприн Сергей Иванович, вы задержаны, – сказала она. Голос ушёл вверх от волнения. «Держите руки на виду, Нефёдова Елена Ефимовна. Положите оружие на землю. Ты стрелять-то умеешь пигалиться». Дочка Нефёдова ухмыльнулась. «Или для красоты дуру таскаешь». «Умею, не сомневайся. Сдавайся. Через минуту тут будет опергруппа. Когда будет, тогда и поговорим». Нефёдова пистолет не опустила. Завхоз рванул калитку на себя. Перекатился по земле, уходя от пули, которая чиркнула по столбу, и скрылся за забором. Следователь от досады закусила губу, перенесла вес тела на правую ногу, делая первый шаг в погоне за главным преступником. Нефёдова от волнения нажала на спусковой крючок. Раздался выстрел. Алиса пошатнулась, изумлённо посмотрела на левое плечо. Там на футболке расплывалось кровавое пятно. Она выстрелила в ответ один раз, потом второй. Пошатываясь, подошла к упавшей на землю Нефёдовой. Носком кроссовки отодвинула от её руки пистолет. «Куприн сбежал?» Прохрипела она. В её глазах плескалось отчаяние. Пятно доползло до живота. Набухшая майка свисала отяжелевшими кровавыми складками. Пистолет в руке дрожал. «Вот тварь! Твари! Вся семейка такая! Значит, по бабам от меня бегаешь?» «Да никуда я не бегаю!» Димка водил глазами от Алисы к дому, решая, что лучше сделать первым делом. «Когда та опустит оружие. Принести аптечку. Или сразу начать первую помощь оказывать». Несмотря на обилие крови, рана, на первый взгляд, была не опасная. Пожалуй, лучше просто перетянуть и ждать бригаду скорой, которую он сам вызвать не мог. Но тут пресловутая опергруппа постарается. А в голове звучал голос девушки. «Куприн Сергей Иванович! Вы задержаны!» «Сергей Куприн. Отец!» Следователь покачнулась. Перевела прицел в сторону. «Ладно, живи, сволочь!» Прошипела она и от злости нажала на курок. Пуля ударила в стену гаража, отрикошетила в столб, оттуда молодому человеку в затылок. Димка покачнулся, кусочек свинца почти потерял скорость и только чудом пробил кожу, войдя в затылочное отверстие. Нестерова от изумления распахнула глаза, дернулась, чтобы подхватить парня, каким-то образом спасти, но сама потеряла сознание.